Глава 62. Лилия Кайен — милая женщина с копной густых каштановых волос, которые седина обошла стороной. Холёная леди, конечно, статусная. Она показывает мне великолепные сады, за которыми лично ухаживают вместе с целой командой садовников. Ох, а у меня до наших зарослей руки так и не дошли. Я только сорняки повыдёргивала и один пень выкорчивала. Леди Каен дает мне пару советов, как улучшить мой садик при гостинице, и приглашает посмотреть ее свечи. Да, у леди имеется хобби, приносящее ей неплохой доход. Я создаю уникальные образцы. Сама смешиваю ароматические масла и подбираю цвета, формы. Подсвечники изготавливаются на заказ по моим рисункам. Мастерская леди Каен мне сразу нравится. Тут царит особенная атмосфера уюта и тепла. Через большие окна проникает много света, а по стенам стоят полки с лаконами. Там же расставлены образцы свечей в подсвечниках. А еще в мастерской много мебели. Бюро, два стола, кресла и скамеечки, пуфики, засыпанные подушками. В самом большом кресле возлежит толстый белоснежный кот. Леди Лилия снимает с полки высокую золотистую свечу. Я подхожу поближе и ощущаю тонкий медовый аромат. Отмечаю, что поверхность воска украшена оттисками сот. Кажется, для такого существуют специальные штампы. «Я создала ее специально для жены моего сына Эрика. А эти пахнут фиалками». И леди Лилия протягивает в руках серебряный подносик, уставленный миниатюрными свечами в форме фиалок. Вот еще цветочные. Она возвращает поднос на полку и берет свечу в форме шара. Ее бока покрыты оттисками растительного узора. Хочу сделать вам подарок. Выбирайте. Спасибо огромное. Отвечаю я и мнусь, понимая, что подарок очень дорогой. Тогда я сама выберу. Леди Лилия ставит ароматный шар на бюро и скользит вдоль полок, внимательно приглядываясь к образцам. Вот. Она достает два бронзовых старинных подсвечника, покрытых благородной патиной. В широких гнездах стоят крупные приземистые свечи матово-молочного цвета. Пятнышки и прожилки придают воску сходство с мрамором. «Соевый воск с примесями», — тихо говорит леди Лилия, а я уже представляю эти подсвечники в холле Королевской. «У нас там и камин есть, и занавески подберем под цвет». Думаю, зеленые оттенки хорошо подойдут к патине. «Боже мой, какая красота!» — растроганно восклицаю, и леди Лилия широко распахивает глаза. «О, они ведь тут не слышали о боге!» «Только божества, как утверждает жрец из нашего храма, активно вмешиваются в жизнь Дургара». «Это мой подарок истины Ремхарда!» Леди Лилия смотрит на мою руку, Я вспоминаю, что снова надела кольцо Рема. У меня нет слов. Такой роскошный дар. Представляю, какой уникальный вид придадут свечи Холу. Может, лучше на ресепшен их поставить. Его, наверное, уже привезли. Вы ведь тоже попали? Внезапно спрашивает леди Лилия и смотрит на меня, чуть склонив голову. Боже, повторяю я. Да, тоже попала. Прижимаю ладони к щекам и смеюсь. Меня раскололи. А леди Лилия выходит, сама она Так я и знала. Леди ставит тяжелые подсвечники на стол. Эти драконы думают, что истинность исчезла, но на самом деле она видоизменилась вследствие уменьшения уровня магии. Поэтому в пары им достаются попаданки. Всегда. Леди поднимает палец и таинственно улыбается. «Считаете это аксиомой?» «Вы встречали других?» «Я аж дышать перестаю». «Я читала трактаты юга. Мой сын Эрик много путешествует и привозит мне редкие книги». При упоминании сына взгляд леди Лилии теплеет. «Все описанные случаи истинности последних веков наводят на мысли об иномерянках. Уж очень пришельцы с матушки Земли колоритные. А я смелее». «Как вас зовут, леди Лилия?» «Лена», — коротко отвечает она и снова улыбается. «Я понимаю, что нежданно-негаданно приобрела подругу». Видимо, та же мысль приходит в голову и леди Кайен, потому что она предлагает мне навещать их почаще. «Я сейчас работаю над новым сортом роз. Вам интересны сады, леди Грэхэм?» «Мне страшно неудобно перед Паулой» которую я оставила в тесном обществе ламонтов. Но радость от плодотворной поездки перевешивает стыд. У меня есть прекрасные пледы, которые украсят номера. Есть шикарные дизайнерские подсвечники с мраморными свечами. Подозреваю, что стоят они, как одна маленькая гостиница. «Вы зря переживаете», — уверяет меня Паула, когда я нахожу ее в коттедже. «Я наоборот, хочу остаться еще на пару дней». Думаю, закупить шерсть и начать вязать. На шерстяные изделия хороший спрос, а осень на подходе». Мы с Рэмом прощаемся с Паулой Айсо и отправляемся в обратный путь. Но разговор в дороге возвращается к Раулу Ласко. «Его уже объявили в розыск?» — интересуюсь я. «Да. События развернулись очень быстро, а Раула вычислили через прослушку Эвы. К нему выехал отряд, но он успел бежать в барной», — отвечает Рэм. И хмурится. «Вы враждуете из-за девушки или есть более глубинные причины?» Рэм сжимает пальцы на руле. Началось с девушки, но затем развернулось в серьезную вражду. «Мы часто переходили друг другу дорогу, и ты ведь знаешь, что он провернул с Анной. Он хочет все, что принадлежит мне». «Да он больной». «Скорее всего», — кивает Рэм. «Он отказался от военной карьеры, а это считается позором для дракона». Его отец был весьма разочарован и прилюдно высказался. Рам замолкает. Ему определенно неприятно вспоминать прошлое. Лорд Ласко сказал, что хотел бы видеть своим сыном меня, продолжает генерал. Благородный был дракон. А Раул. Знаешь, ему не нужны мои деньги. Он просто хочет уничтожить все мое. На душе мерзко от этого маньяка. Убить меня, получить мою жену. «Вывалить в грязи мое имя — вот его цель». Рэм цедит сквозь зубы. Но я его раздавлю. Мы въезжаем в Торн, и я с нетерпением выглядываю в окно, чтобы издалека увидеть фасад отеля. После посещения имения Леди Кайен у меня словно второе дыхание открылось. А эта добрая женщина еще и пообещала свою поддержку. Из автомобиля быстро выскакиваю, так как соскучилась по своим. Хочется увидеть солидного Патрика в дверях. Услышать голос миссис Мил, спорящий с Сарой из-за неправильно помытых полов. А как обрадуется подсвершником Флора. Звоню в дверной звонок, и передо мной возникает Патрик.